На следующий день хоронили Варю. Народу собралось много, что в общем соответствовало обычаю сельских похорон. Идут на похороны и стар, и млад, и родственник, и сосед, и тот, кто покойного лишь понаслышке знает. Траурная процессия медленно проползла через поселок, потом поднялась на взгорок, где в окружении старых берез расположилось кладбище сбилась плотным кольцом вокруг могилы. У гроба близкие родственники стоят, прощаются. Всех близких родственников убитая горем Татьяна Михайловна да закаменевший лицом Александр Синельников. Она стояла в толпе, смотрела в его скорбное красивое лицо, никак не могла отвести взгляда. Впрочем, не только скорбное лицо, но и весь облик Александра Синельникова вполне вписывались в эту горестную картину. Согбенная спина, строгие черные брюки, очень черная до самой глубокой черной черноты куртка Френч, черные кожаные перчатки. Вот только шарф, дважды обмотанный вокруг шеи, был почему-то в черно-белую клетку. А впрочем, ему, Александру Синельникову, наверное, виднее, какой шарф для данной ситуации подойдет. Что там у них у модельеров важно в одежде соблюсти? Акцент на уместность? Дресс-код? Элемент имиджа? Он просто человек такой, услужливо прозвучал в голове Юлин приятный объясняющий голосок. Ему всегда важно лицо сохранить. Какая-то позади стоящая женщина вздохнула, произнесла сочувственно. Глядите, как мужик-то убивается, лица на нем нет. Знать любил сильно, коли так убивается. Сейчас редко таких встретишь, чтоб по-настоящему-то любили. Что ж, молодец Александр Синельников, правильно лицо сохраняет. Если лица нет, значит лицо есть. Он мастер и такая наворотить вокруг себя знаете ли, снова затейливо застрекотал в ушах юлин голосок, и она так яростно затрясла головой, выгоняя его из себя, что даже чуть повалилась настоящего рядом лёху. Он тут же крепко подхватил ее под локоть, глянул в лицо с тревогою, Что, И неожиданно громко шмыгнул носом, глотая слезы. Она уставилась на него во все глаза, а он снова шмыгнул, жалко и виновато вздергивая вверх плечи. «Извините меня, мол, такого некультурного!» И воровато провел под носом указательным пальцем. «Детский такой жест, быстрый, туда-сюда!» От этого его жеста горло веревкой скрутило и воздух пошёл в лёгкие с трудом и задрожал там слёзной правдой откровение. Да вот же оно, настоящее горе, без всякого акцента на уместность и правильную сохранность лица. Вот оно, некультурное горе, сопливое, шмыгающее, суетящееся под носом указательным пальцем. А по-другому и не умеем. Да. Мы такие, дорогая насмешница Юля, и впрямь стоит нам в этом позавидовать. Припала к Лёхиному плечу, зарыдала так громко, что на неё оглянулись. Печальные знакомые лица, все свои, одинцовские. Вон стоят бок о бок, поддерживая друг друга, гипертонические старушки Мария Егоровна и Мария Семёновна вон там чуть подальше крепкий мужик кузин со своей женой валькой и танька селиванова тоже пришла и серёга обухов что инвалидное кресло отдал и медсестра из регистратуры лидочка лёха настойчиво совал ей платок в руки бурчал в ухо что-то свое жалобно успокаивающе взяла платок отёрла глаза глянула поверх голов Привычная со взгорка открылась картинка, омытая осенним дождем. Вон там внизу за картофельным полем бежит речка Одинцовка. За ней большая ромашковая поляна, потом богатый живностью да грибами лес. Помнится, однажды они с отцом пошли по грибы и набрели на поляну полную подосиновиков. Вся поляна усеяна красными шляпками. А вон там на подвесном мосту через Одинцовку у них с Лёхой первое свидание состоялось. Они тогда только в восьмой класс перешли. А там, высоко над лесом, там косяк перелётных птиц летит, вздохнула, провожая его глазами. Летите, птицы, летите. У вас своя дорога, а моё всё здесь и будет всегда здесь. Дом, дети, Жизнь своя, настоящая, а я остаюсь с тобою. Ань потянул ее вниз за локоток лёха Очнись, Ань, вон все прощаться уже пошли. Оскальзываясь на глине и соблюдая свою очередь, она подошла к самому краю могилы, бросила ком земли. Прости, прости меня, Варенька, если сможешь. и... Спасибо тебе.